Глава 31. Делгадо делает звонок. 12 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Делгадо взяла трубку телефона, затем положила ее на рычаг, после чего проделала так еще три раза, прежде чем зарычать на себя и еще раз пройтись по кругу внутри своей крошечной квартиры. Чтобы сделать то, что она собралась сделать, следовало быть уверенной, что она поступает правильно. Делгадо мучительно размышляла об этом весь вчерашний вечер, прокручивая в голове аргументы «за» и «против». Потому что если она позвонит, то это все. Назад пути уже не будет. Придется идти в Аб банк и к черту любые последствия. Так что да». Она должна быть уверена, что поступает правильно. Но если она ничего не предпримет сегодня, то завтра, может, будет уже слишком поздно». Она вернулась в гостиную, стараясь не поскользнуться на десятках листов, разбросанных по полу. На диване валялся весь исчерканный блокнот, за которым она провела несколько часов вчерашнего вечера, перегоняя свои мысли и теории, во что-то, как она надеялась, связанное. Она взяла блокнот и снова перечитала последнюю страницу собственных заметок. В верхней части были написаны два имени, обведенные овалами и со связующей линией между ними. Джонатан Шнетцер, Сэм Баррет. Оба руководили группами поддержки для ветеранов войны во Вьетнаме. Обе группы вели достаточно успешную деятельность, по крайней мере, до тех пор, пока их руководители внезапно не исчезли, вынудив группы распасться. Третья жертва. Джейкоб Хеллер на первый взгляд казалась лишней, но его убийство вписывалось в теорию Делгадо. Может, это было немного неаккуратно, может, она торопилась с выводами, но... Вполне вписывалась. Она была в этом уверена, потому что Джейкоб Хеллер, специальный агент, оперативник из особой федеральной группы Гэллопа, работавший под прикрытием, успел посетить каждое из мест, указанных в его списке, в том числе те, которыми руководили Шнецер и Баррет. И после каждого его визита. Лидеров групп убивали, после чего группы распадались. Вскоре после этого и сам Хеллер пал жертвой. Его убил карточный убийца, потому что он успел его вычислить. Кто-то нацелился на группы, на их лидеров, по причинам, которым все еще оставались загадкой для Делгадо, и Хеллер шел за ним по пятам. Поэтому его пришлось убрать. Так что он стал третьей жертвой. Делгадо остановилась и покачала головой. Но верна ли ее теория? Или она хочет, чтобы была верна? Это ведь совершенно разные вещи. И какое к этому имеет отношение Лиза? И имеет ли вообще? Конечно, она знает, что такое карты Зенера и ведет одну из групп, по адресу который входил в список Хеллера. Но Делгадо лично убедилась, что существует десятки организаций, которые используют зал Методистской церкви для своих собраний. Но чем занимался Хеллер? Он расследовал дело Гадюк и каким-то образом вышел на серийного убийцу? Или пересечение его расследования и карточного убийцы стала чистой случайностью. Может, он стал жертвой по ошибке, когда серийный убийца подумал, что преследует его, а Хеллер на самом деле занимался чем-то другим?» Галгадо смотрела в записи до тех пор, пока буквы не стали расплываться перед ее глазами. Затем она бросила блокнот на диван, сделала еще один круг по квартире, после чего приняла решение. «Потому что есть шанс, что она обнаружила что-то существенное, что-то полезное, что-то такое, что может помочь ее напарнику, где бы он сейчас ни находился». Она вернулась к телефону, взяла трубку и набрала номер местного отдела ФБР. На звонок ответили после нескольких гудков. «Я детектив Розарио Делгадо из 65-го участка. Мне нужно поговорить со специальным агентом Гэллопом и как можно скорее».